Глава третья. Вот так встреча. И мы побежали сквозь чащу. радовало что Витольд бежал первым, потому что кусты и травы в некоторых местах доходили мне до плеч, а так весь удар он принимал на себя. Бежали мы по ощущениям долго, хотя погони вроде не слышно. Наконец, выскочили к реке. Довольно внезапно, надо сказать. Из-за грохота пульса я не услышала шуршания воды между камней, а теперь... Когда остановились, казалось, что тут довольно громко. «Мы вообще услышим, если за нами кто-то бежит?» Витольд остановился и, согнувшись, уперся ладонями в колени, пытаясь отдышаться. «Все, здесь мы в безопасности!» Выдохнул он и посмотрел на меня. Я оглянулась и прислушалась. «Ага, в безопасности!» Кажется, погони нет. Сколько мы пробежали? «Блин!» Я выдохнула и пошла к воде. Ноги гудели. «Сейчас не чувствую, но наверняка все ступни изрезала. Травка тут, конечно, мягкая, но когда не смотришь, куда бежишь...» «Они не смогут вычислить нас по следам или еще как?» «К воде не пойдут». Витольд кивнул на реку. «Боятся. Тут самые гигантские. Жрут гномов десятками». Я остановилась у кромки. «Чего? Это он шутки пытается шутить?» «Речка с виду мелкая, вряд ли я глубже, чем по пояс найду место. Другой вопрос – течение. Оно в таких речках опаснее всего». «Правда? То есть, ножки мне лучше не мочить? Тебе можно все! Улыбнулся Витольд и вытянул ладонь. На ней закрутился миниатюрный торнадо. Пусть только сунется рыбина. Узнает, что такое летать и как больно приземляться. «Вау, защитник, гляньте на него! Не сбежал бы от драки, я бы даже поплыла, какой мужчина! Ну да ладно, как минимум, он должен быть благодарен за спасение, а значит, самов мне можно не бояться!» Я ступила в воду и резко выпрямила спину. «Ледяная!» – мгновенно проснулась. По телу пронеслась волна мурашек. Кожу обожгло холодом и ноги свело. «Вить! Мне надо ботинки!» – пожаловалась я, выпрыгивая обратно. «Я б -б босиком до дракона не дойду!» «Купим!» – кивнул он с готовностью. А пока Витольд встал и, подойдя ко мне, присел на корточки. Я вопросительно изогнула брови и позволила коснуться моих лодышек. С пальцев Витьки слетели зеленые нити, будто лоза винограда. Не больно, а немного щекотно. Я увидела несколько искорок, а когда маг отклонился, на моих ногах красовалось подобие полусапожек. Миленько. Пойдет? Ага, спасибо. Надо было сразу попросить. От этих мужиков не дождешься предугадывания потребностей. Удобненько. Это получается, как с меня мерки сняли. Идеально сидит. Магия в реальной жизни. Впрочем, видимо, это теперь моя реальность. «Так, что дальше?» «Ты скажи!» Витольд развел руками, а после склонил голову к плечу и посмотрел на меня как-то по-новому, с интересом. «А еще скажи, почему ты меня спасла. Никто бы никогда из призванных кукол так не поступил». Звучит так, словно он с каждой девушкой вляпывается в подобное. «Я уже сказала. Это было правильно. Да и к тому же...» «Не могла я не подкалывать его. Ты ценный актив». «Зачем отдавать тебе гномам, если я могу продать тебя сама?» «Не можешь», – Витька говорил серьезно. Видимо, шутки не его лучшая сторона. «Не знаешь, кому, да и поймать меня, как это сделали гномы, не выйдет», – Витольд задумался. «Говоришь, так было правильно?» «Ты очень особенная девушка. Никогда бессердечные так не поступают». «Он что, со мной флиртует? Серьезно? Знаешь, при других обстоятельствах...» Я подошла к нему и, облизнув губы, поправила ворот его рубашки. «Я бы выяснила, кому и за сколько лучше всего тебя продать. Даже ловить не надо было бы». Провела по его челюсти пальцем и отступила, ухмыляясь. «Но мне это и не нужно. Я шумру через два месяца. На кой черт мне деньги?» Лазурные глаза широко раскрылись. Он смотрел на меня так, будто я сейчас прошла туда-сюда по кипящей лаве. «Не обязательно ведь умрешь. Давай поторопимся и найдем того дракона». У Витьки даже голос изменился, стал почти умоляющим. Заберем твое сердце, и все будет в порядке. Мне нравится план. Я щелкнула пальцами в его сторону. Просто супер. Идем. Он медленно кивнул, будто зачарованный этим жестом. Оу, такое чувство, что скажи я сейчас, Витольд, сидеть, и он сядет. Идем. Мы пошли по берегу вниз по течению. Круглая галька, необычно сине-голубого цвета, с хрустом перекатывалась под ногами. Витька задумался о чем-то своем, так что я не трогала его и глазела по сторонам. Лес все-таки потрясный. Что-то тропическое или субтропическое. Вдоль приподнятого берега огромные листья, похожие на монстеру, склонившиеся к воде деревья, обвиты лианами, красиво свисающими до самой кромки. Так что нам порой приходилось сдвигать их, будто шторы, чтобы пройти. И цветы кругом. Много. Все влило в лилово-сине-фиолетовых тонах. Это точно не мой мир. А дракон, да, она ведь просто хочет достичь абсолютного счастья, понимаешь? Витольд снова взялся за оправдание своей начальницы. И к тому же, сама говорит, что драконы – громадные ящеры. Всем только спокойнее станет, когда он перестанет издеваться над жителями. В наших сказках они сидят над златом, да время от времени таскают себе принцесс с ближайших королевств. Я подняла необычный белый камешек. В нем вкрапления, будто кусочки радужной фольги. Красотища! Плевать мне на драконов. Я считаю нечестным шантаж с похищением сердца. У нее не было другого выбора. Дракон ну никак не хочет к ней являться. Витольд шел следом и поднимал все камушки, которые я рассматривала. Река ушла вниз, образуя не водопад, а, скорее, глубокие пороги, и нам пришлось свернуть обратно в лес. Немного пошатавшись по кустам, мы вышли на дорогу, широкую и протоптанную. Тут рядом лесопилка пояснил Витольд, хотя я ничего не спрашивала. «Туда хочешь?» «Если у меня и есть какое-то чутье, драйвера на него не встали». «Я понятия не имею, куда идти, но зачем-то кивнула. Сильно сомневаюсь, что дракон будет ждать нас посреди леса, хотя с точки зрения пряток от полоумной охотницы за его сердцем, и это я не про себя. Идея неплохая. С другой стороны, дракону должно быть скучно просто сидеть в чаще. Прятаться среди людей не сложнее, чем в лесу». Посмотрев на Витольда, я неуверенно кивнула и пошла вперед. Пусть дракона не найдем, так хоть к живым людям выйдем. Там еда и тепло. Мне бы из пижамки переодеться во что-то более лесное. Да, сейчас бы футболку нейлоновую. И сохнет быстро, и за ветки не цепляется. Прочная. Штаны такие же, щитки на голень. А то по зарослям да по малине бегать вообще не круто. А щитки и от синяков, и от колючек спасают. Шиповки, само собой, компас, конечно. Бегаю я уже не неважно, так что можно старой модели с зеркальцем, чтоб точно знать и постоянно видеть того, кто заблудился. Мы не спеша шли дальше, повернули вслед за дорогой и уперлись в две телеги, на которых стояли четыре клетки с человеческий рост, а рядом трое низких, мне и до плеча не достанут, но удивительно крепких мужиков в доспехах и с топорами, Витольд резко затормозил и, схватив меня за руку, развернулся, быстро идя в противоположную сторону. «Эй, мужик!» – услышали мы за спиной оклик. Витольд, опустив голову, прибавил шагу. «Я к тебе обращаюсь! А ну стой!» Процедив сквозь зубы многоэтажные ругательства, Витольд остановился и медленно обернулся. «Что?» Я сглотнула, пытаясь придать себе невозмутимый вид, и тоже оглянулась. «Интересно же, это гномы! Обалдеть!» Точно. Привет классическому фэнтези. Почему-то ожидала, что они будут выглядеть как в фильмах. В доспехах, шкурах и все такое. Но эти были немножко другими. Одеты будто древнерусские бояре или вроде того. Цветастые кафтаны с вышивкой. Животы перетянуты хитрыми поясами, за которые заткнуты вполне каноничные топоры. Бороды роскошны. И у одного даже сплетены в хитрую паутину. Интересно, это те, кто хотел поймать Витьку или какие-то другие? «Может, все же лесорубы?» «Поговорить?» «Спросить?» «А ты не отзываешься!» Трое молодчиков подошли к нам. Хоть мы с Витькой и были ощутимо выше, ссориться с этими ребятками не хотелось совершенно. пары начищены, рожи суровы, бравые богатыри полторашки. «У нас тут Макс бежал, опасный зараза. Не видели?» В лесу Витольду удалось отыграть искреннее удивление. «Они же вроде как комфорт да роскошь любят». «Дальше королевского квартала любого из городов носа не высунут». «А этот высунул. И не только нос. В любом случае, мы у речного порога были», — пояснил Витька. «Даже если бы пробегал, ничего бы не услышали». «Я помалкивала, стараясь слиться с местностью. Я в этом мире где-то сейчас. И сейчас как ляпну что-то не то, и все. Хорошо, если в местной психушке окажусь. А то, может, и где похуже. А если начну про украденное сердце рассказывать? Хотя вдруг у них такое в порядке вещей?» Может, даже фонд помощи по поданкам какой есть. Донорские сердца, блин. А, ну оно понятно. Не до окрестностей с такой-то барышней. Ухмыльнулся один из троицы. Невеста? Витольд посмотрел на меня и, на удивление быстро, сплел наши руки и притянул к себе, так что я почти повисла в его спонтанных объятиях. Худенький. Да, мы обручены. Ничего себе. Ну ладно. Я изобразила смущенную улыбку и отвела взгляд снова пытаясь притвориться деревцем. Главное, чтобы отвязались поскорее, а то у меня такая зачетная футболка, что вопросов будет много. Или в мире драконов это нормально? — Свезло тебе, знатная барышня! Тот продолжал оглядывать меня. Сперва глаза, потом ниже, еще ниже. Я сердито сложила руки на груди. Я понимаю, что она на уровне его глаз, но это не повод. Гном вдруг замер и ткнул стоящего рядом в бок. Указывая на мои ботинки. ж. А ну-ка погоди. Это что за обувка у тебя такая? Мужик нахмурился, а после ухмыльнулся. О как! Это вы хорошо зашли, ребятки. А что не так? Занервничала я. Они из моды вышли? Витя подлец. Я хлопнула мага по груди, пытаясь разыграть истерику и отвлечь наши низкорослые неприятности. Но этот план заранее был обречен на провал. Признать честно, я боялась, что им покажется странной моя курочка, но подлецы спалили созданную обувь. Вон как шепчутся «Нехорошо». Я покосилась на Витольда. У нас явно возникли проблемы, от которых нельзя просто убежать. Может, мой жених-защитник что-то придумает? Где древесные тентакли? Смерчи? Или он развернет нечто воистину масштабное? Витольд и правда сделал самую крутую вещь, которую только мог. Он шагнул к ним и честно признался. «Я темный жрец». Гномы переглянулись. Я вдохновленно подняла брови и выпрямила спину, мол, вот, да, сейчас мой мужик вам наваляет. Устроит армагеддон, поднимет армию нежити, которые порежут вас на ровные кубики, но все пошло не совсем по плану. Мой жених-защитник протянул руки вперед, сложив кисти, будто предлагал надеть на себя кандалы, и сказал «Я сдаюсь». «Чего?» Я даже не пыталась говорить тише. «Витька, ты шутишь? Зови на помощь свои развратные деревья. Блин, ты что, реально хочешь в рабство? На кой черт я тогда тебе помочь пыталась?» Гномы отреагировали на капитуляцию спокойно. Будто все было в порядке вещей, и все они играли в какую-то игру, правила которой забыли рассказать. «Меня раскрыли, а значит, иных путей, кроме как сдаться, нет». Витольд покорно наблюдал, как его руки стягивают веревкой. С виду непрочная, даже я порвать смогу. Это шутка какая-то? И правда, зачем? Он уж точно не собирается сбегать. А теперь красотка. Гном, который так и не сводил с меня глаз, подошел ближе. Тоже с нами. Но она не маг. Витольд заволновался. Точно, подтвердила я. Не знаю, как они относятся к иномиркам, но лучше придержу эту информацию до момента, пока совсем не разберусь. Меня вообще похитили. Прямо из дома, представляете? «Ничего, тебе тоже применение найдем! усмехнулся мой новый поклонник. Я даже глазом не успела моргнуть, как он выжидательно протянул руку, на которой лежал кусок веревки. «А не пойти бы тебе!», – как выяснилось, сопротивляться было бесполезно. Рядом вмиг нарисовался второй, и, схватив меня поперек туловища, поволок дальше по дороге. Само собой, я брыкалась и лупила его по спине, что было силы, но подлец не унимался. Волосы лезли в глаза. Я чувствовала, как широкие ладони то ли пытаются покрепче ухватить мои бедра, то ли изучают территорию. Буду верить в первое. И готовиться дать отпор второму. Блин, вот почему я привлекаю всяких извращенцев. Несмотря на мое яростное сопротивление, Витька шел со смирением и величественным достоинством. Прямо пленный король в тылу неприятеля. Гномы довели нас до лесопилки» у которой обнаружилась телега с двумя лошадками и большими клетками, в которых можно было либо сидеть, либо стоять. Конечно же, заперли нас отдельно. Иначе я бы Витьки голову оторвала. Двери захлопнулись, а гномы засобирались отправляться не пойми куда. Потрясающе!